«Привет, муравей!» — ответила белка и потерла лапками. Потом они поели меда, засахаренных буковых орешков и сладких веточек ивы, и муравей рассказал белке о том, что она еще не знала. Или знала, но позабыла, а он об этом знал. Вдалеке пел дрозд, в открытое окошко светило солнце. В конце концов муравей почесал затылки и спросил, «Так что же ты хотела мне сказать?» Белка глубоко задумалась, посмотрела в пол и в потолок, тяжело вздохнула и сказала, «Я думаю, что лучше я тебе об этом напишу». «Хорошо». «Хорошо», — согласился муравей. В тот же вечер Белка написала муравью новое письмо. Она написала, что лучше будет, если она обо всем ему скажет, а не напишет. Но в любом случае это не так уж и важно». И когда муравей получил это письмо, ему стало по-настоящему любопытно.